«Идеальное имение, о таком можно мечтать. Поскольку мы изображали из себя покупателей, я поинтересовалась ценой, впрочем, весьма равнодушно Должно быть, я неверно расслышала ответ. Вы сказали, шестнадцать тысяч?» переспросила я. Шесть тысяч. Шесть тысяч? Я не верила своим ушам. По дороге домой мы обсуждали услышанное. — Это неправдоподобно дешево, — сказала я. Там тридцать три акра, и мне кажется, что дом в приличном состоянии, нуждается лишь в отделке, вот и все. — Почему бы тебе не купить его? — спросил Макс. Услышать это от Макса было такой неожиданностью, что у меня перехватило дыхание. — Тебя ведь беспокоит Эшфилд, по-моему. — Я понимала, что он имеет в виду. Эшфилд сильно изменился. Там, где прежде стояли дома наших соседей, такие же виллы, как наши, теперь возвышалось огромное здание средней школы, закрывавшее вид, и весь день нам не давал покоя детский крик. По другую сторону выстроили дом для душевнобольных. Оттуда все время доносились странные звуки — а в нашем саду иногда появлялись необычные посетители. Официально они не были признаны сумасшедшими, поэтому им разрешалось делать все, что заблагорассудится, и у нас уже случилось несколько неприятных историй. Как-то появился дюжий полковник в пижаме, размахивавший клюшкой для гольфа и уверенный, что ему приказано уничтожить всех кротов в нашем саду. В другой раз он явился расправиться с собакой, потому что она лайла Сиделки приносили свои извинения, уводили его, уверяя, что он абсолютно безопасен, у него лишь легкое психическое расстройство. Но нас это тревожило. А гостившие у нас дети пару раз были не на шутку напуганы. Когда-то вся эта местность представляла собой тихий сельский уголок в пригороде Торки. Три виллы на холме, да дорога, ведущая к деревне. Сочные зеленые луга, где весной я любила наблюдать за ягнятами, теперь сплошь застроены маленькими домишками. На нашей улице не осталось ни одного знакомого. Эшфилд превратился в пародию на себя самого. И все же едва ли это было достаточным основанием для покупки Гринвэя. Хоть он мне и очень нравился. Я знала, что Макс никогда по-настоящему не любил Эшфилд. Он мне этого не говорил, но я чувствовала. Думаю, он немного ревновал меня к нему, потому что Эшфилд был той частью моей жизни, в которой его еще не было. То была только моя жизнь. Вот у него и вырвалось непроизвольно. Почему бы тебе его не купить?» Мы начали изучать вопрос серьезно. Гилфорд нам помогал. Он осмотрел дом с профессиональной точки зрения и сказал, Мой вам совет, снесите полдома. Снести полдома? Да. Видите ли, все заднее крыло викторианское. Оставьте ту часть, которая построена в 1790 году, а все позднейшие пристройки ликвидируйте. Бильярдную, кабинет, кладовую и новую ванную наверху. Дом станет гораздо легче и строже. Изначально это, в сущности, очень красивый дом. «У нас не останется ванной, если мы снесем викторианскую», — заметила я. «Ванную нетрудно устроить на верхнем этаже, а кроме того, это значительно снизит для вас местный налог на недвижимость». Итак, мы купили Гринвей и с помощью Гилфорда вернули ему изначальный облик, устроили ванные комнаты наверху, внизу небольшой туалет, все остальное сохранили в неприкосновенности».